как гуси Рим спасли. Немало врагов было у римлян, но самыми страшными оказались галлы, воинственные племена из Северной Европы. «По какому праву вы вторглись на нашу землю?» – возмутились римляне. «По праву сильнейшего!» – ответили галлы. И в первом же сражении римское войско потерпело сокрушительное поражение. Галлы захватили Рим и осадили Капитолий, крепость на Капитолийском холме, где укрылись уцелевшие римские воины. Перепуганные патриции послали гонца в город Ардею за помощью к великому воину и полководцу Марку Камиллу. Но пока Камилл собирал войско, галлы обнаружили следы гонца из Капитолия и двинулись по ним на вершину холма к неприступной крепости. Стояла глубокая ночь, и все римляне крепко спали. Но в последний момент гуси, находившиеся в храме Юноны и посвящённые этой богине, громко загоготали. Римляне проснулись и отбили атаку врага. С той поры по всему миру пошла знаменитая поговорка: "Гуси Рим спасли". Но, конечно, это сделали не только гуси, потому что в конце концов еле живые от голода римляне и галлы заключили договор. Галлы уйдут, если римляне отдадут им своё золото. Однако не успели галлы захватить римское золото, как у ворот Рима появился с войском Камиллу. Римляне всегда спасали свою родину ни золотом, а железом, крикнул он врагам. И тут же завязалась страшная битва, в которой галлы были наголову разбиты. Эту великую победу римляне отметили по обычаю триумфом. Так назывался торжественный въезд в столицу полководца-победителя. Камил, одетый в пурпурное одеяние, снятое со статуи Юпитера, увенчанный лавровым венком, ехал на колеснице. Но почувствовать себя Юпитером триумфатору не позволяли. Стоявший за ним не уставал повторять: "Помни, ты человек, ты человек, потому что грозный Юпитер мог жестоко покарать за чрезмерную гордость любого человека". Именно поэтому все воины, следовавшие за колесницей победителя, громко смеялись над ним, вспоминая все его недостатки и даже передразнивали. Триумфатор принимал это как должное. Не забыли римляне и о священной птице юноны – гуси. Ежегодно с тех пор они устраивали празднество. С капиталийского холма спускалась процессия. Её участники несли клетку, в которой сидел украшенный разноцветными лентами, с пёстрым ожерельем на шее большой белый гусь. И толпы ликующих римлян приветствовали своего спасителя.